Параграф 57. Участие всех лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Исповедуя, что Бог сотворил мир, православная церковь приписывает это великое дело не единому какому-либо лицу Пресвятой Троицы, но всем вместе. Так в самом символе веры она называет Бога Отца Творцом говорит о Сыне все через Него и называет Святого Духа Животворящим. Еще яснее выражается это в послании восточных патриархов о православной вере. «Веруем, что трипостасный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, есть Творец всего видимого и невидимого». В Священном Писании находим ясные основания для такого учения. Ибо кроме многих мест, где творение относится к Богу вообще... Бытие глава 1, стих 1, книга пророка Исаии глава 45, стих 7, книга пророка Иеремии глава 10, стих 12, Псалом 113, стих 23 и так далее. Есть и такие, где относится, оно в частности, а Богу Отцу. Например, один Бог Отец, из которого все Первое послание к Коринфянам, глава 8 стих 6. И слова молитвы апостольской «Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обращены, собственно, к первому лицу Пресвятой Троицы», потому что далее читаем «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым» что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий и Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать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 «Им создано все, что на небесах и что на земле. Все им и для него создано». Первое послание к Колоссинам, глава 1, стих 16. В. Богу Духу Святому. О нем говорит праведный Иов. «Дух Божий создал меня». Книга Иова, глава 33, стих 4. И псалмопевец. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их» — Псалом 32, стих 6. «Освященный бытописатель изображает Духа Божия, носившимся при творении мира над водою, и как бы вливавшим жизнь в новосозданное вещество» — Бытие, глава 1, стих 2. Святые отцы и учители церкви также приписывали сотворение мира и Богу вообще, и в частности Богу Отцу, Богу Сыну или Слову и Богу Духу Святому, замечая при этом, что не каждый порознь, но все вместе они произвели Вселенную. А чтобы обозначить, в чем именно состояло участие каждого из лиц Пресвятой Троицы в Деле Творения, святые выражались, что «Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом» или «Все от Отца через Сына в Духе Святом». Впрочем, не в том смысле, будто Сын и Святой Дух исполняли какую-либо роль орудия или рабское служение при творении, но в том, что они созидательно совершили Отчую волю. И такое учение имеет основание в самом Священном Писании, где точно говорится, что все из Отца Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 6 Через Сына Евангелия от Иоанна, глава 1 стих 3, в Духе Святом, послание к Эфессинам, глава 2, стих 18, что все из него им и к нему, послание к римлянам, глава 11, стих 36. Конкретнее эту мысль представляет Григорий Богослов, когда изображая порядок творения, говорит: Бог-Отец измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, и мысль стала делом, которое исполнено словом и совершено духом. Еще яснее и подробнее, святой Василий Великий в следующих словах. «В творении их, то есть ангелов, представляй первоначальную причину сотворенного, Отца» и причину созидательную — Сына, и причину совершительную — Духа. Так что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся же в бытие действом Сына и совершаются в бытии присутствием Духа. Сущность же ангелов — святыня и пребывание в святыне. И никто да не подумает, будто бы утверждаю, что три начальственные ипостасии и действования сына несовершенны, ибо одно начало существ, созидающее через сына и совершающее в духе, и у отца, действующего вся во всех, Ни несовершенно действование, и у сына не недостаточно созидания, если не совершено духом. Ибо так ни отец, созидающий единым желанием, не имел бы нужды в сыне, однако хочет через сына. Ни сын, действующий подобно отцу, не имел бы нужды в содействии, однако и он хочет совершать через духа. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Псалом 32, стих 6. Слово же – виды изменения в воздухе, производимое словесными орудиями, и дух – не пар уст, исторгаемый дыхательными членами. Но слово, которое вначале было у Бога и Бог – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. «И дух уст Божий, дух истины, который от Отца исходит». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. «Посему представляй трех, повелевающего Господа, созидающее Слово и утверждающего Духа». Наконец, святой Иоанн Дамаскин называет Отца источником и причиной не только по отношению к божеским лицам, но, конечно, в другом смысле и по отношению ко всему существующему. Сына – силой Отца, предустрояющей творение всех вещей, а Святого Духа – совершителем всего творения. Следует добавить, что А. Учение об участии всех лиц Пресвятой Троицы в деле творения есть необходимое следствие учения об их единстве и совершенной нераздельности по естеству и всем божеским свойствам. И Б. Сам порядок и мера участия каждого из них в этом деле вполне соответствует их личному порядку и отношению между собой.